Страница 479. С 15 века в этой пустыне начали собираться на воле рязанские казаки. Туда же, на дикие поля и за Волгу к башкирам, потянулась и мордвасть насиженных мест, особенно с тех пор, как на этих старых местах стали выдворяться московские порядки. Опустевшие земли закреплялись отчасти за татарскими и мордовскими мурзами, отчасти становились государственной собственностью, которая раздавалась тем же инородцам, вошедшим в состав служилого сословия, московским помещикам и водчинникам и монастырям. Наряду с объесаченными землями, переводившимися на оброк, появились и тарханные владения привилегированных собственников. Все это сидело на местном населении и питалось за его счет. Налоги со второй половины 16 и 17 веков постоянно росли, земли точно описывались, леса расчищались, владельческие поборы и повинности увеличивались бесконтрольно, население приписывалось к земле и к владельцу, заводились крепостные порядки. Куда было уйти от этого? «Вот пример. В 1639 году Эрзия из окрестностей Арзамаса сбежала от сборщиков налогов на Волгу, в Муромские леса, бросив семьи, деревни и посевы. Воевода послал за ними солдат, а за солдатами явились специальные посланцы из Москвы. Те и другие грабили, что осталось. Беглецы прожили зиму в лесных землянках, сотнями перемерли, не хотели вернуться. Я уже приводил случай с Плещеевым, захватившим наследственные земли мортвы, их рыбное ловли. На суре их леса и ульи В 1614 году огромный лес около Кодома оказался в отчине Мурзы Девлеткельдеева. В случае судебных разбирательств мордовское население не могло представить никаких документов на дедовские владения, не говоря уже об отсутствии межевых знаков. Страница 480 -я. В 1654 году монастырь оттягал у Мордвы земли под предлогом, что это было дикое поле, и нашел 246 свидетелей в свою пользу. Второе разбирательство в 1661 году нашло правду, что земли были заняты Мордвой, которая платила с них подати. Но, так как никаких документов на владение не было представлено, земля, вопреки мордовским протестам, была оставлена за монастырем. Монастыри представляли и другую опасность для быта инородцев. Их способы обращение туземцев в православие. Мардва всячески боролась против обращения. В 1618 году она разграбила Мамонтову пустынь. От проповеди монахов Спасского монастыря Эрзия бежала в пустыню. В начале XVII века она грозила разорить Никольский монастырь и выгнать монаха Матвея в степь. У него отобрали все имущество за то, что своей проповедью он склонил к крещению их жен и детей. Энергичный монах Мисаил, поставленный патриархом Никоном в Рязанские епископы, Крестил царского разрешения целыми сотнями и тысячами в Шадском и Тамбовском уездах. 4200 человек там и здесь. Но оставалось 520 человек, некрещенные мордвы и татар, в Кадомском уезде. Он получил разрешение царя и на их крещение. Однако мордва отказалась явиться для крещения и встретила посланных епископа луками и топорами. Мисаил донес Москву о бунте и получил царское разрешение взять с собой солдат. С отрядом он пошел на деревню и начал читать царский указ. Мордва на него бросилась и смертельно ранила. В 1681 году царь Федор Алексеевич грозил Мордве отдачей в собственность мурзам и татарам. Мордва крестилась, но тотчас по уходе начальства вернулась к своей вере. Только Петр заменил эти приемы попыткой создать школы для инородцев, но и его меры сопровождались угрозами принуждения. Обращенные в православие, мортовцы сохранили свою мордовскую веру и энергично боролись за сохранение своих молитвенных домов, не хотели заучивать молитвы и поклоняться иконам. Словом, повторялись все явления, происходившие у самих славян в первое время при принятии христианства. Понемногу все же православие распространилось и служило сильным средством для обрусения. И тут не обходилось без недоразумений. Известный архиерей Дмитрий Сечинов тоже вызвавший бунт своей проповедью, доносил, что бунтовщики были не мордвой, а старыми русскими идолопоклонниками, не знающими по-мордовски и говорящими на ярославском наречии. Рядом с обрусениями происходил иногда и обратный процесс. Дальнейшая русская колонизация в область Донского бассейна происходила среди опустошения, в котором в течение веков держали степь сперва тюркские, а потом монголические, кочевники. Это та грань, о которую сокрушаются евразийские построения русской истории. Этот период колонизации, не встречавший сопротивления ни от какого туземного населения, изложен выше. Страница 481. Северный путь к Сибири. Мы теперь переходим от одной окраины к другой, северной, представляющей с первой известный параллелизм. Северное месторазвитие полагает росту населения препятствия, ведущие к тому же результату, как и присутствие кочевников в южной степи, крайне слабая населенность. На карте номер 51 черта из крестиков показывает современную границу сплошного населения. За ней точки по течениям рек показывают скудный состав разбросанного населения новгородских колонистов и финских туземников. Как видим, колонизация Севера недалеко ушла от границы замосковных городов конца XVI -го столетия. И туземное финское население в восточной части этой границы лучше сохранилось в первоначальной неприкосновенности, нежели мы видели это в Центральном Междуречии и на южных притоках Аки и Волги. С наиболее древними поселениями поморов в западной части мы уже имели дело, так же как и с продвижением Новгородской колонизации на Север до Белого моря и на Восток до Двины. После Постепенно, двигаясь на восток, новгородская колонизация меняла свой характер. Собственно, поморы оставались рыболовами по преимуществу, какими были на германском поморье. Но, поднимаясь вверх по рекам, помор находил другое богатство – лесного зверя. Оно выручало запасом пищи на зиму в случае неудачи весеннего улова. И рыболов становился охотником, иногда совмещая оба вида промысла. Однако в лесах охотники находили конкурентов более опасных, нежели лопари и самоеды для рыбный лов. Здесь до них кормилось от леса финское население, отмечавшее лесные пути и пчел, и бобровые гоны своими знаками собственности. Начиналась борьба, и бродячее финское население снималось с места и уходило дальше на восток. Однако за задвиной положение переменилось, явился на свет третий тип новгородца-промышленника — пират-уйкушник, который шел в лес не за пищей, а за дорогим пушным товаром. На этот товар был спрос издалека. Мы видели скандинавов Русь, волжского Кагана, Торговавших мехами с Булгаром и Сытилем. На смену Руси, ушедшей с середины восьмого века с Волги на Днепр, появилось гудское заморье и Ганза, торговавшие мехами через Новгород. И овладение лесными угодьями приняло характер завоевания инородцев и взымания с них Дани, Ясака, мехами. И тотчас же в соперничество с новгородской властью вступил частный промышленник, а обоих заменили затем прошедшие на перерез им московские князья, начавшие переход данников новгородских. Все эти перемены произошли на протяжении XI-XIV веков. Летопись отметила по 1116 годом, что уже давно старые люди Ходиша за югру и за самоять. Югра, Остяки, жила тогда еще по обе стороны Урала, и новгородские разведчики сталкивались с ней, поднимаясь по Вычегде и по Выме, по Ижме на Печору. Страница 482. Югра Тут не раз их побивало. Их неудачи отмечены в летописи по 1032, 1187, 1193 годами. Но в 1187 году перебиты были на Печоре специальные югорские данщики, то есть дань начала становиться более или менее регулярной формой порабощения югры. С 1264 года новгородцы уже водят югру в договорах с князьями в число своих властей. Но тут уже начиналось соперничество с уздальскими князьями. Яме. Уже в XII веке эти князья стараются с своей стороны перехватить данников новгородских на пути из Сухоны в Ичигду. Здесь при слиянии с югом был поставлен укрепленный городок Устюг. Точное время основания Устюга неизвестно. Это и соответствует тому, что борьба за овладение этим ключом к двинской земле продолжалась более столетия. При этом она долго носила местный характер. Началось с того, что в 1323 году ходившие на югру новгородцы были ограблены устюжанами. Новгородцы ответили на это на следующий год походом на Устюк взяли город на щит и заставили устюжских князей и народцев заключить мирный договор. Но в 1329 году эти князья опять их перебили. За этим, однако, последовала целая экспедиция, снаряженная в 1342 году за свой страх богатым новгородским боярином Лукой Варфоломеевым. Не послушав Новгорода, Варфоломеев скопил с собой холопов сбоя, ушел за Волок на Двину, поставил на скалистом берегу реки Двины городок Орлец и отсюда взял всю землю заволоческую, все погосты на щит. Таким образом, он очистил себе дорогу дальше на Урал и на Волгу. Подобно Ермаку, которого напоминает его самовольный поход, Варфоломеев погиб, но сын его, Анцифер, уже отходил на Волгу, а в Орлеце утвердился другой предприниматель, Анфил Никитин с братью. В 1360 году он ходил на Каму и И взял у жукатинских Мурс, подвластных Золотой Орде и город Жукатин. Эти частные предприятия были, наконец, прекращены вмешательством новгородской власти. В 1389 году новгородцы после долгой осады взяли твердый и толстый орлец, разграбивший его, а никисины в цепях отвезли в Новгород, где одного из них казнили. Очевидно, в этой связи двиняне решили перейти в подданство Москве и в 1398 году получили от великого князя Василия уставную грамоту. Но новгородцы не сдавались. В 1393, 98 1417 годах они ходили на к войной и жестоко его пограбили. Великокняжского наместника князя Ростовского они осадили в Орлице, взяли крепость и вернули себе Двинскую землю. С тех пор, и до покорения Новгорода в 147 В 1971 году Двина и Поморья оставались, по крайней мере, формально во власти новгородцев и управлялись новгородскими посадниками и соцкими. Как видно из двинских грамот, изданных Шахматовым, всего 81, течение Двины было в 15 веке уже сплошь заселено русским населением частных землевладельцев, говорившим на нескольких говорах северно-великорусского наречия и разделявшимся на социальные группы – бояр, житьих и черных людей, купцов и монастырских людей. Людей. страница 483. И нароческое влияние Карельское и Лобское, почти уже не чувствуется. Сохранилась лишь финская топографическая номенклатура и несколько личных имен. Таким образом, земледельческая колонизация Двинского края уже закончена, и густота населения едва ли многим отличается от местной современной. Об этом свидетельствуют и обилие церквей и монастырей. Лесное богатство отразилось на способе расплаты. Куница шерстью стоит 25 белок, сотня, а также двести белок. И за серебряный рубль. Туземцы в Заволочье. Как только, однако, мы выходим за пределы Двинской земли в Заволочье, характер населения сразу меняется. Дальнейшая колонизация идет среди туземного финского населения и выражается прежде всего в эксплуатации его пушных богатств. Туземцы реагируют по-разному. Чем сильнее их внутренняя организация, тем упорнее их сопротивление. Везде в этих случаях мы можем наблюдать тюрко-татарское влияние. Вместе с ним появляются, как и на юг от Волги, местные князья, мурзы и царевичи. И именно эта часть населения в случае неудач в борьбе предпочитает сниматься с мест и уходить дальше на восток, к Уралу и за Урал. Так исчезая с территории Европейской России древняя югра, остяки. Остаются на месте более мирные племена, продолжающие жить в более примитивном родовом бытии. Об их большой примитивности свидетельствует и их меньшая этнографическая расчлененность. Зыряне, коми, Пермяки и ватяки говорят на очень близких языках и мало отличаются особенностями быта. Зыряне, как видно на карте номер 51, рассеяны за пределами сплошного населения. В настоящее время они образуют Обширную автономную область под именем Коми, занимая весь бассейн Печоры до самого океана. В Атяке самые южные из трех составляют другую автономную область, Водскую, между низовыми Камы и верховьями Вятки. Пермяки в небольшом количестве верховья Камы просто причислены к Вятской губернии. Посредницей к сближению Пермского края с Уралем на этот раз явилась Москва. Потерпев неудачу в борьбе с новгородцами за устюк, она выбрала другой способ колонизации Северо-Востока – распространение христианства. Посредничество Стефана Пермского. Пионером на этом пути был Стефан Пермский. Сам уроженец Устюга, Стефан посвятил себя проповеди среди зырян. Он перевел для них служебные книги и научил своих попов писать пермские книги, служить и петь пермским языком. Он встретил сильное сопротивление среди местных шаманов.